Глава 47. Афина. У домофона я замираю на пару секунд. Затем дрожащими пальцами торопливо жму на кнопки. Выходит лишь с четвертого раза. Но ничего не происходит. Хочется заорать на всю улицу, чтобы мне немедленно кто-нибудь открыл дверь. Ну хоть кто-нибудь. Соседи не выходят, жильцы не заходят, да и толку от них. Я сама, что ли, дверь квартиры выбью. Гоша недавно отзвонился, сообщил, что запасные ключи мне привезет родственник. Время утекает сквозь пальцы. Скорой пока не видно. Нервы уже на пределе, а изменений никаких. От отчаяния я еще раз набираю номер квартиры, жму кнопку вызова. А вдруг? Вдруг она поднялась, сможет открыть. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я помню, как умер папа. Сколько горя тогда обрушилось на нашу семью. Я уже была подростком. В памяти отчетливо отпечаталось каждое мгновение несмолкающей трагедии и то, как мама расклеилась, как растратила здоровье, как быстро постарела. Если в моих силах хоть чем-либо помочь Нине Павловне, я расшибусь в лепешку, но сделаю все, что возможно. Набираю Гоши, он отвечает сразу. Адреналин зашкаливает в крови, заставляя кричать в трубку от волнения. «Ну что там? Где ключи?» «Только что звонил. На повороте уже. Подъезжает». Называет марку машины, цветы, номер. Ко мне тут же с оглушительным визгом тормозов подлетает черный седан, проезжает метра два. Из машины торопливо выбирается темноволосый парнишка, моложе меня явно, ему, может, лет 18-20. подбегает к подъезду, на меня глядит затравленно. «Афина?» Да. Протягивает холодную связку. Я проворно сжимаю пальцы, судорожно выдыхая. Я от Гоши. Спасибо. Отвечаю ему и тут же переключаюсь обратно на телефонный разговор. Ключи у меня. Скорее, скорее, скорее. Лифт, как всегда, едет медленно. Черт его возьми, улитка и то ползет проворнее. Пешком, предлагает парень, и мы вместе взлетаем по лестнице. У двери останавливаемся, переводя дыхание. Шутка ли, шестой этаж без подготовки. Да у меня сегодня такой забег, ох, хоть бы все обошлось. Ну жену! Попасть в замочную скважину трясущимися пальцами — то еще испытание. Парень вырывает из моих рук ключи и сам лязгает замком. «Я Андрей, кстати». Представляется он в торопях и толкает дверь. «Племянник». Я сразу вспоминаю, как мама Гоши вскользь упоминала, что у нее есть сестра. Отчего-то я очень хорошо запомнила тот разговор. Логично предполагаю, что Андрей — сын сестры Нины Павловны. Но Гоша вроде с ними общается мало. Как только я оказываюсь в квартире, заглядываю в гостиную, потом в спальню. «Да, вон она», — сообщаю Андрею. Бабушка Лины лежит на полу возле кровати. Ее фигурка кажется такой беззащитной. Тут раздается домофонный звонок. «Скорая, откроем Прошу Андрея, а сама падаю на колени перед Ниной Павловной. Все, что было дальше, как в тумане. Действие на автомате. Отупев от глубины пронзительных чувств, я стараюсь помочь женщине. Совсем скоро рядом появляются доктора. Меня просят отодвинуться, я отползаю в сторону, к стене. Остаюсь сидеть на полу неподвижно. Наблюдаю за реанимационными действиями бригады. Колени возле груди, по лицу струятся слезы. Все будет хорошо, Все будет хорошо. Должно быть. Не слышу, как звонит мой телефон, и только когда Андрей трогает меня за плечо и протягивает мобильный, я прислоняю трубку к уху, кивая с благодарностью. «Ну?» На треснутом от тревоги голосом сухо уточняет Гоша. Мы здесь, скорая тоже. ждем. А мама? Столько боли и горечи в этом коротком вопросе. Приходит в себя. Уже спокойнее, уверяю я Гошу. Он там место себе не находит. Что, как? Вовремя приехали. Она на полу лежала. Перезвоню. Только держи в курсе всего. У меня скоро самолет. Да, не волнуйся. Я на связи. Круговерть засасывает. Разговор с врачами. Вот мы уже едем в больницу. Андрей не отстает от скорой. Непрошибаемое молчание в салоне. Гошины звонки.